Паромщик. Автор Руслан Кит Читает Паша Тайга Едва плод успел немного отдалиться от берега, как его со всех сторон окутал непроглядный туман, появление которого неумолимо ускользнуло от внимания пассажиров плота. Еще полминуты назад они отчетливо видели противоположный берег, а теперь, стоя плечом к плечу, с трудом могли различить затянутые серой дымкой лица друг друга. И хотя эта молочная белизна и вызывала столь густой, что казалось еще немного и сможешь отщипнуть от нее кусочек, Она вовсе не собиралась забивать людям уши, как это подобает слою ваты. Напротив, этот, какой-то неправильный туман, будто специально глушил любые, даже просто нейтральные звуки, в разы усиливая при этом всевозможный жуткий гул и шум, от которых кровь стыла в жилах, а спина вздрагивала от пробегающего по ней мороза. Четверо людей, будто пингвины, желающие согреться, жались друг другу, как можно дальше отходя от краев плота. В воздухе над ним повисли нестихающие звуки оглушительных мокрых шлепков призрачных ладоней, без конца хватающихся за края костного плота, а затем незамедлительные удары весла по мокрым пальцам. Даже руки, старательно закрывающие уши, не могли уберечь слух людей, от доносящихся отовсюду заунывного воя и обреченных стонов, заменявших собой шумы волн и крики птиц. Люди в очередной раз невольно съежились, когда спереди на них налетел холодный ветер, постепенно рассеивая плотное молоко тумана. Вскоре, когда видимость вернулась до прежнего уровня, Вдалеке стал различим берег, за которым шел не имевший ни начала, ни конца горный хребет, будто делящий мир пополам. Плод больше не переплывал, пусть и широкую, но реку, а мчал вперед по бескрайнему морю, подскакивая на волнах из тонущих душ. От таких маневров, находящихся на борту людей, стало тянуть вниз в надежде перебороть внезапно разыгравшуюся морскую болезнь И лишь паромщик безмятежно продолжал грести в направлении то приближающегося, то уходящего вдаль берега, усыпанного серыми песками. «И где же здесь вход в ад?» озадаченно спросил Майк, всматриваясь вперед. «Ну, врата с надписью. Оставь надежду всяк сюда входящий. Или как оно там по Алигере было?» «Врата есть», — неохотно отозвалась мумия. Только по другую сторону этих скал. Для вас же, самоубийц, на задворках ада существует иной проход, который сразу доставит вас в его сердце. Прямиком в девятый круг, минуя все предыдущие. — Девятый? — сглотнув мокрый ком, крепко сдавивший горло, пролепетал Майк. — К дьяволу? «Кто-то ведь должен обладать достаточной властью для того, чтобы вызволить вас оттуда!» «Ну вот, мы и на месте!» — сказал паромщик, когда плод прибило к берегу. Все неуверенно друг за другом спустились на сушу, оглядываясь по сторонам. «И куда нам идти? Тут же везде одни лишь скалы да песок!» Нервно задал вопрос Себастьян, обернувшись к реке. Не переживай!» Тут недалеко. Как-то недобро хмыкнул уплывающий во вновь насунувшийся туман старик. Проводив взглядом силуэт, превратившийся в размытое темное пятно, которое вскоре и вовсе поглотил туман, Себастьян вновь посмотрел перед собой. Нужно искать что-то похожее на проход, сделав шаг по направлению к скалам, заявил он Врата, пещеру, лаз. «Что-то вроде того». «В таком случае нам лучше разделиться. Давайте мы с Лизой исследуем ту часть берега», — предложил Майк. «А вы, Кирилл и Себастьян, ту?» «Глупо это вот так разделяться», — с сомнением покачал головой Кирилл. «Не забывайте, это ад. Здесь не обязательно все будет таким, как мы это себе представляем. Этим проходом может быть что угодно, но оно явно должно находиться где-то здесь, на виду». Было бы странно делать целое испытание Всего лишь из поисков какой-то там лазейки Кирилл вышел вперед И с подозрительным прищуром Принялся разглядывать местность вокруг Надеясь зацепиться хоть за какую-нибудь странность Кирилл! Осторожно, ноги! Внезапно раздался испуганный крик Лизы Тот хотел машинально развернуться к источнику звука Но что-то помешало ему сделать это Он взглянул вниз и увидел что песок поглотил его уже по самую щиколотку. Кирилл инстинктивно дернулся, но это не помогло ему отвоевать у земли и сантиметра своей плоти. Сознание мужчины захлестнула паника, но после нескольких безуспешных попыток освободиться, сошла на нет, когда тот понял, что можно беспрепятственно шевелить ушедшей под землю конечностью. Внезапно возникшее просветление заставило его немедленно посмотреть на своих товарищей, которые уже и сами начали уходить вниз, панически вереща. «Не волнуйтесь, это и есть проход. Дайте ему поглотить вас. Дайте ему...» Кирилл оборвался на полуслове, когда песок наглухо забил рот. Только в глазах воцарилась чернота, как он был предан свободному полету вниз прямиком в густой шевелящийся мрак. Со всех сторон до его слуха доносилось невероятное множество рыдающих, вопящих и взывающих к спасению голосов. Бессмысленные мольбы миллионов душ, обреченных вечно мучиться в этой тьме и перебивающие их звуки рвущейся плоти и ломающихся костей. Симфония ужаса, состоящая из смешанных возгласов, страданий мучеников и жуткого потустороннего хохота. Из треска огня, рева, морских волн и воя ветра. За время падения, казавшегося вечным, его бросало то в жар, то Больше не в силах слушать эти дикие звуки, Кирилл и сам присоединился к ним, заорав во все горло, Стараясь перекричать творящиеся вокруг безумия, он вопил, как резанный до боли стиснув в веки, хотя, отнеся этот факт к человеку, на всех парах мчащему в недра преисподней, можно сказать, что боль была скорее символической. Кирилл За все время своего путешествия Кирилл почти не пытался открыть глаза. С самого детства он имел лишь два сильных страха – замкнутых пространств и высоты. И хотя по сторонам от него вряд ли стояли четыре прочные стены, он все равно представлял себя будто запертым в кабинке падающего лифта с верхнего этажа какого-нибудь отеля. Отель под названием «Ад». И вот-вот лифт хорошенько встряхнется и застынет на месте, а из-за разъехавшихся в сторону дверей Его с широкой клыкастой улыбочкой встретит услужливый беспартье, который выручит Кириллу ключ с каким-нибудь двенадцатизначным номером. Его персональный ад, где сразу после подъема по расписанию его будут ждать усердные терзания спины длинными когтями, линчевание, четвертование и еще десятки других форм и оттенков чистейшего насилия. Затем краткосрочный заплыв по бассейну, наполненному раскаленной лавой, чтобы хорошенько взбодриться перед дальнейшими процедурами. В полдень долгожданный обед из отборных, самых жирных и скользких гадов. Где-то ближе к вечеру для разнообразия ему дадут почувствовать себя в шкуре предателя, насильника или убийцы с лихвой позволив по достоинству оценить весь широкий спектр услуг для онных. Ну а по окончанию дня можно со спокойной совестью идти чистить зубы щеткой, вымоченной в зловонных фекалиях, и промыть горло кипящей смолой, чтобы приготовиться поутру в очередной раз с улыбкой принять отзывчивый персонал отеля «Ад». Ну да, персональный ад, как же. «Выгребная яма с кучей гниющих трупов! Вот и все, что тебе здесь светит, болван наивный!» Кирилл преуспел в своих намерениях спрятаться от собственных мыслей, как черепаха в панцире. Да настолько, что он даже и не заметил того, что больше не падает, а просто висит в воздухе. Словно чья-то незримая гигантская рука ухватила его тщедушная, свернувшаяся калачиком тельце за шкирку, как нашкодившего котенка, и держит, готовая вот-вот ткнуть его носом собственное дерьмо. Только Кирилла, похоже, дерьмо сегодня не ждало. Ведь даже после того, как он осознал происходящее и заерзал, в воздухе беспорядочно брыкаясь и размахивая руками, гигантские пальцы невидимого зловещего никто не коснулись его. Собрав волю в кулак, он резко открыл глаза, но мир вокруг него не изменился — Даже скорее напротив Стало еще темнее Ни пола, ни стен, ни потолка Кирилла не на шутку встряхнула от догадки Что его наказание навеки вечное полная слепота Но выставив руки вперед От сердца немного отлегло Ладони буквально сияли в этой тьме Будто подсвечиваемые мертво-бледным светом люминесцентной лампы Плечи мужчины вдруг невольно затряслись от покалывающих нервные окончания ледяных игл, когда откуда-то послышался до жути знакомый скрипучий голосок, будто специально растягивающий слова, как лезвие ножа по пенопласту. «Кирюша, принеси воды, пожалуйста, у меня сериал скоро начнется». «Вот же корга». «Даже после смерти от нее спасения нет!» Злобно процедил мужчина. От взыгравшей в сердце лютой ненависти он даже забыл про страх и удивление. «Кирилл, ты че, оглох? Да сюда живее!» Раздался второй голос, уже более грубый и настойчивый. «Ну конечно же! Вот ты дочурка как и Кимора подбородком тут как тут!» Не прекращал он мысленно ругаться. «Вся в мамашу!» «Да, ничего не скажешь, семейка!» Одна муженька своего в могилу свела, и другая ничем не хуже. «Я сейчас, Катюш! Бегу, маменька!» Как бы ему не хотелось, но он был вынужден задабривать этим словом желчную тварь в обличии безобидной пенсионерки. Лишь тогда у него появлялся второй шанс на то, что в предстоящем ежедневном театре «Дурдом» будет разыгрываться привычная мелодрама с примесью комедии, где разохавшаяся теща, без сил откинувшись на кресле, как всегда будет сетовать на то, какие все мужики ленивые козлы, на то... Какая Катенька полная дуреха, раз выскочила за такой тюфяк бесхребетный, не способный потянуть на своем горбу двух женщин с не самыми-то и высокими запросами. Да и бездельник -то тому же тот еще, ни разу не видела зитька за нормальной работой, только просидит где-то там в своем экранчике, кнопки прокнопает, да штаны и протрет, и через пять часов обратно. А деньги же откуда-то в доме все-таки брались». Ну разве будет кто-то за экранчики платить? Нет, конечно. Поэтому здесь только два варианта. Или он по ночам бегает играть куда, или наркотики раскидывает. И все они такие. Если не бездельник, то непременно уголовник или алкаш. И сама дуреха еще та. Лучшие свои годы потратила на такое же чудо. Со всей душой к нему. А тот и трёх месяцев не мог продержаться, чтобы не залиться в чёрную. Она его отучать пробовала. Капли разные в водку подливала и скалкой била по рукам, когда с бутылкой видела. Впрочем, даже если и не видела, то всё равно била. И в подвале на денёк-другой запирала, так, для профилактики, не уберегла. В больнице потом какая-то мымра расфуфыренная пыталась убедить ее, что от инсульта помер муженек. Ей-то соплячки с купленным дипломом. Лучше ейного знать, как же. Но она-то знала, знала, что от циррозы сдох ее пес плешивый. Всю молодость у нее забрал паразит. А она ведь когда-то балериной мечтала стать. А теперь? Куда ей теперь балериной-то? Иногда эта мелокомедия превращалась в настоящий триллер-боевик, если теща уж слишком задевала струны души самой Катюхи, и терпение последней наконец лопалось. В завязывающейся перепалке почти всегда победителем выходила Катька, хотя ей зачастую и приходилось слезно извиняться перед матерью, когда та, начиная задыхаться, оседала на пол с просьбами вызвать скорую. Так что фактически победа все равно была за тещей. Ну а если им таки удавалось забыть о междоусобице, то жанр пьесы тотчас менялся на трагедию для Кирилла. И они тут же набрасывались на прикидывавшегося все это время памятником мужчину, направляя все свои обиды, злость и яд в его сторону. И от этого уже было никуда не деться и не спастись даже маменькой и Катюшей. «И где этот ленивый мешок с костями?» Ворчливо бубнила теща. «Долго мне еще ждать свою воду?» «Потерпи немного, мамуль!» «Кирилл!» «Уже бегу!» Как можно энергичнее выкрикнул мужчина, замотав головой во все стороны в поиске зовущих. Вокруг не было видно ничего. Помимо абсолютной бесконечной черноты, растекшейся повсюду, как вдруг взгляд совершенно случайно зацепился за что-то, отличавшееся от кромешного мрака, повисшее сверху. Он присмотрелся и обомлел. В метрах пятнадцати над его головой, как ни в чем не бывало, висела дверь. Самая обыкновенная дверь из светлого дерева, парящая в воздухе. Кирилл невольно попятился назад и вздрогнул, не ощутив твердой поверхности под ногами. Но, взглянув вниз, он вспомнил о том, что и сам сейчас, как эта дверь, находится в каком-то совершенно подвешенном состоянии, и слова паромщика о том, что все в этом загробном мире относительно, а уж пространство и тем более. В другое время он бы наверняка сгорел со стыда лишь за то, что сумел о таком подумать, но сейчас он почти с железной уверенностью поднял ногу и подался вперед». Кирилл не был удивлен. Как он и предполагал, ступня будто уперлась в воздух и не намеревалась опускаться. Затем он повторил то же самое и со второй ногой, а дальше уже смело двигался вверх, словно поднимаясь по невидимым ступеням. Уже стоя напротив двери, Кирилл тянулся к металлической ручке, но вдруг какое-то чутье заставило его резко отдернуть ладонь. Он сделал нерешительный шаг вбок и заглянул за дверь, не открыв ее. С той стороны все было таким же черным и пустым, как и с этой. Он обошел странную конструкцию вокруг и вернулся к тому же месту, с какого начал. Собравшись с духом, Кирилл схватился за ручку и настиж распахнул дверь. К великому удивлению, недавняя разведка обстановки оказалась бесполезна. Ведь из черноты проема на Кирилла уставился старенький пузатый телевизор, поставленный на деревянную тумбу и недобро шипящий в сторону белым шумом, злобно навострив тараканье усики антенны. «Ну, наконец-таки явился!» — с укором проговорил голос тещи. «Отдохнуть прилег, а ли дорогу забыл?» «Да, маменька!» Глаза Кирилла недоуменно запрыгали в темноте в поисках женщины. Белый шум на экране телевизора вдруг стал будто плясать в каком-то правильном ритме, а не беспорядочно копошащимися опарышами, как обычно. Черные пиксели составляли фон, а белые вырисовывали худой, почти высохший овал лица. Сжатые в нить губы и тонкий нос со спадающими с него большими очками в оправе Формы крыльев бабочки Из-под которых выглядывали мелкие прищуренные глазки С не по возрасту намалеванными бровями «А где же вода, зятёк?» «Так ведь нет воды, маменька» «Как нет воды? Ты ж совсем недавно какой-то там клапан в кране менял» Вот же ж криворукий! Слыхала, Катька?» «Ничего голова садовая сам сделать не в состоянии!» «Да ну, маменька, ну что ж поделаешь? Дур молодая была!» Послышался откуда-то приглушённый голос Катюхи. «Да дура ты сейчас! Сколько сил кровопивицу вытянул! И у меня в том числе! А ты его всё терпишь! Другая на твоём месте давно бы уже его из квартиры вышвырнула!» Да квартира-то его, мамуль, вот я и говорю, дура, квартиру он купил после свадьбы, после, а значит не его, а ваша, всему-то тебя учить нужно. Учи-учи, тварь, посмотрим, как ты запоешь, когда я вернусь. Будь уверена, я и из-под земли путь себе прогрызу, лишь бы вам там обеим сладко не жилось. Так. Соберись. Настало время скинуть шеи поводок. Именно он привёл тебя сюда. Может, если не при жизни, так хоть после смерти. Слушай, тут телевизор иногда барахлит. Вон, вчера на последней серии моего любимого сериала раз и выключился. Это хорошо, что я его уже 6 раз смотрела. А если бы нет, «В общем, починить его нужно. Справишься?» «Нет», — чуть слышно произнёс Кирилл, не глядя на экран. «Я так и думала. Хоть сам наконец-то понял, что никуда не годится. Ну да, чего взять с убогого. Ох, деньги тогда неси, будем мастера вызывать». «Нет», — уже твёрже повторил мужчина. «И что это значит?» Было возмутилась теща, как вновь раздался сдавленный голос Катюхи. «Мам, дай мне посмотреть на него, я ему мозги быстро вправлю!» Теща вдруг развязала рот так, что сухая кожа в уголках потрескалась, а наружу вывалился длинный язык с Катькиным лицом на конце. Хотя, скорее, даже не лицом, а свиным рылом с накрученным бегуди на голове. «Кира, ты чё, совсем офонарел? Мама тебе по-человечески сказала, дай нам денег! Или забыл, кому ты обязан одним своим существованием? Да если бы не мы, давно бомжевал бы, бы себе на улице, попрошайничал на бутылку». Проигнорировав жену, Кирилл сделал шаг вперёд к телевизору и заглянул в чёрно-белое лицо. Антенна вопросительно разъехалась в стороны, равно как и брови теща. «Тамара Степановна, кажется, вы просили пить». Тараканьи усики внезапно вытянулись вверх, а пиксели стали наливаться красками. Не успела теща ничего возразить, как изо рта нелюбимого зятя вырвался густой харчок. А скользко-липкая масса угодила прямо в бровь, медленно скатываясь на глаз и стекло очков. Тотчас же телевизор зашатал из стороны в сторону, ползунки громкости выкрутились на максимум, а из динамиков палился страшный вой двух ведьм, заполонивший собой все черное пространство вокруг и пробравший Кирилла до самых костей. Наконец телевизор беззвучно упал с тумбы и забился точно в припадке, совершая в воздухе немыслимые пируэты. Всем своим естеством, предчувствуя нечто нехорошее, Кирилл торопливо развернулся и только хотел было броситься в спасательный проем, но сзади его поджидала та же чернота, что и везде. Никакой двери не было и в помине. Судорожно оглядываясь по сторонам, будто загнанная в угол крыса Кирилл вдруг увидел, как из телевизора, лежащего экраном кверху, показалась серая короткостриженная макушка с засаленными кудрями. За ней маленькие в стеклах очков глазки, поджатые губы и острый подбородок. И на этом все. Из телевизора вылезла лишь старушечья голова с жирной теткой вместо языка. «Имей в виду, в юности...» «Я хорошо играл в футбол». Услышав эту неубедительную угрозу, сказанную дрожащим голосом, голова замерла на месте и с презрением взглянула на Кирилла, после чего стала стремительно увеличиваться в размерах. Кирилл с подергивающимся глазом наблюдал за тем, как голова с каждым прыжком в его сторону становилась ему то по колено, то по грудь, то выше уровня глаз. И продолжалось это раздувание до тех пор, пока один только рот тещи не стал сопоставим по размерам с двухметровой дверью, способный одним махом сломать крепкого взрослого мужчину и не подавиться при этом. Пока Кирилл нервно метался взглядом по сторонам в бесплодной надежде отыскать хоть что-нибудь, способное помочь ему в этой ситуации, голова сжалась вниз, а после совершила толчок, оторвавшийся ввысь и беззвучно опустилась на прежний уровень пустоты. От вида такого колобка-переростка, стремительно сокращающего расстояние трехметровыми прыжками, Кирилл, не раздумывая, бросился на утек, не разбирая дороги, прямиком в безбрежный мрак. Куда угодно, лишь бы как можно сильнее отдалиться от бездонной златозубой пасти. И чем дальше он бежал, тем отчетливее становилось понимание. Из этого противостояния ему не выйти победителем. Рано или поздно разъявленная глотка с десятком золотых зубов и ненавистной женой в придачу настигнут его и тогда. Впрочем, чего размусоливать мысли да домыслы? Скоро придет его час, и он сам воочию сможет узреть это тогда». Не уйдешь, и не убежишь, каблок несчастный, фарш косточки, перемелем и выплюнем! Сквозь дьявольский смех вопила вслед тёща. Запасы спасательного воздуха подходили к концу. Загробная жизнь не дала особых умений Кириллу, в отличие от его соперниц, безусты льгнавшихся за ним, клацая зубами. Когда силы уже были на исходе, Кирилл припал на одно колено, жадно хватая ртом воздух, медленно обернувшись лицом к надвигающейся в его сторону неминуемой гибели. Постаравшись выпрямиться во весь рост и задрав вверх подбородок, дрожа, как осенний лист на ветру, он устремил взгляд на закатившиеся бельма в тещиных глазах и на забавно тявкающий язык жену. «Стой!» – попытался выкрикнуть Кирилл, Но голова, судя по всему, даже не услышала его. «Стой!» Кирилл закричал во все горло, когда от твари до него оставался какой-то один единственный прыжок. Это сработало, хотя тот уже и не надеялся. Голова удивленно выпучила белые глаза, но вскоре вновь потянулась к нему раскрытой пастью. «Нет, я тебя не, не боюсь!» Несмотря на явную дрожь, проскальзывающую в голосе, Теща отпрянула. Проведя успешную оборону, Кирилл понял, что пора переходить наступление. «Вы... Тамара... Тамара Степановна... Дрянь...» Брови на старческом лице вскинулись, и голова будто попятилась назад. «Да-да... Ты... Дрянь... Всегда с самой первой секунды нашего знакомства... Я мечтал сказать, это тебе в лицо. Злобная, мелочная, вредная дрянь. Кирилл отчетливо увидел, как голова слегка уменьшилась в размерах, отчего он просто воспрял, уже не собираясь давать назад. Давай, открой свою пасть, старая падаль. Женушка, я знаю, что ты слышишь меня, поэтому заруби себе на носу. Не ты... А я потратил на тебя лучшие свои годы, жирная ты вонючая свинья. Сотню раз я едва сдерживал себя от порывов схватить за столом вилку и проделать в этой сальной шее десяток другой мелких дыр. Но когда я вернусь, будь уверена, это станет первым, что я сделаю. Распаляясь с каждым словом, Кирилл со всей ненавистью взирал на уменьшающуюся голову. Ему даже стало казаться, что это не она сжимается в размерах, а он превращается в исполинского атланта, обрушивающего свой громоподобный глаз на эти жалкие создания и способного растоптать даже самого дьявола, если тот посмеет бросить ему вызов. «Думали, загоните меня в могилу и концы в воду? Как бы не так!» «Я из петли вылезу, лишь бы придушить вас обеих вот этими руками. Вы еще помянете мое слово, когда я вернусь и лично вырву вам ваши гнилые сердца. Слышите, суки? Не меня! А вас, черти, будут в самоле кипящей варить!» Кирилл наступал, а голова тещи тем временем неуклюже пятилась назад, попутно уменьшаясь в размерах. Когда она стала крохотной настолько, что взрослому мужчине не составляло бы труда поднять ногу и резко опустить ее, размазав по подошве ненавистные тещины мозги, словно гнилой помидор, Кирилл без сомнения вознес ступню для удара. Но только он вознамерился совершить задуманное, как голова просто исчезла, а тяжелая берца беззвучно опустилась в пустую черноту. Вдруг тьма вокруг будто зашевелилась – а после начала стремительно терять свою насыщенность. Сперва превратившись в унылую серость, а затем в чистый божественный свет, на который с каждой секунды становилось все труднее смотреть. «Все равно не обольщайтесь! И не думайте, что вы спасены! Я возвращаюсь домой!» Незримый импульс стократно усилил сияние, а потом свет померк. Майк, Уже достаточно продолжительное время Майк не падал вниз, но все никак не мог осмелиться пошевелить ни руками, ни ногами. Пришел в себя, он лишь ощутив крепко зажатую в ладони, да более знакомую деревянную рукоять. Открыв глаза, он увидел свою старую, самую первую в его жизни бейсбольную биту. «Помнишь ее?» Раздавшийся во тьме знакомый голос заставил Майкла без раздумий вскочить на ноги и зазираться по сторонам бегающим взглядом. «Кажется, я подарил ее тебе на твои восьмые именины». Майк резко обернулся на месте и впал в глубочайший ступор, увидев перед собой безрукого человека с крупным бейсбольным мечом вместо головы. От пришедшего на ум пугающего осознания парень тревожно сглотнул, А в груди его что-то болезненно сжалось. Папа! А что так неуверенно, чемпион? Давай, иди сюда, обними, старика. Бейсбольный мяч проследил за взглядом Майка, недоверчиво косящегося на пару безобразных обрубков. Да, знаю, взаимностью ответить не могу. Да что ты стоишь, как не родной? Ну же, все-таки в последний раз стало быть, видимся. Майк замер, не зная, что делать. Убегать или все-таки уважить старика? «Да, пап, я... я сейчас...» Майк неуверенно подошел и топорно обхватил сильными руками немощное тело. Всю свою молодость отец увлекался бейсболом, и даже после появления сына его страсть к любимому виду спорта не угасла. Напротив... Вскоре он буквально загорелся идеей обучить однажды этому и Майка. И не просто обучить, но и всеми силами помочь ему пробиться в самый настоящий большой спорт. Роковыми стали восьмые именины сына. Вся их дружная семья тогда гостила у родственников мамы из северной части штата Вайоминг. С самого утра Майку не здоровилось, поэтому он остался дома, в то время как отец с мамой весь день провели за покупками. На улице стояла вторая декада февраля, вечер и гололед после небольшой оттепели. Отец, тихо ведя автомобиль, оживленно обсуждал с матерью предстоящий праздник и подарок, что непременно приведет сына в небывалый восторг. А потом все как в тумане: резкий поворот, несущийся встречной грузовик, виск тормозов, звук битого стекла и скрежет мынущегося металла. Падение в кювет на крышу и последовавшая за этим темнота. После спасительного забытия он зачем-то снова открыл глаза, безразлично уставившись на белый потолок палаты и, не обращая никакого внимания на обеспокоенный взгляд врача, убаюкивающим голосом сообщил ему, что левую руку оторвало на месте, а во второй были в кашу раздроблены все кости, так что пришлось немедленно ампутировать и ее». Он сказал, что если бы не водитель грузовика, не побоявшийся сразу вызвать скорую, то он мог бы запросто скончаться в салоне своей машины. Жена погибла на месте, вероятно, даже не успев понять, что произошло. А человек, сидевший за рулем грузовика, оказался Шурином местного мэра. Так что в тот же вечер в больницу наведывались люди, давшие отцу Майка дружеский совет. Не разводить ненужный шум. Мол, сделанного не воротишь, но вот тебе в качестве утешения пузатый конвертик. Будешь чем-то недоволен и захочешь добиваться справедливости, так авария произошла в гололед, на крутом повороте и при плохой видимости. А вдобавок суде также внезапно забудут о случайном промиле, найденном в крови водителя фуры, но непременно вспомнят о пакетике с белым порошком так опрометчено брошенном в бардачке авто на самом видном месте. После принятой со скрипом в зубах подачки, после похорон жены, на которых потерпевший не смог присутствовать, после длинной реабилитации жизнь потихоньку стала возвращаться в привычное русло. Майкла забрали от маминых родственников и приставили заботиться об отце, хотя тот еще долгое время не мог свыкнуться с мыслью о том, что он даже в туалет не может самостоятельно сходить. Майк, как позже стало ясно, в тот же вечер все-таки получил отцовский подарок — настоящую бейсбольную биту с пятном крови, навсегда впитавшимся в древесину. На карьере отца окончательно был поставлен жирный крест, но, несмотря на это, он всем сердцем верил, что сыну однажды все-таки удастся покорить те высоты, которые не смог он. С невиданным прежде рвением он взялся за воспитание и тренировки Майка. Пусть и не мог показать ничего на практике, но он указывал сыну, как ему тогда казалось, верный путь, знакомя и заставляя читать о людях, способных с головой окунуть его в мир бейсбола. И ему это удалось. Совсем скоро Майк и сам стал просто одержим идеей достичь тех вершин, о которых отец даже думать не мог. Но со временем родительское сердце очерствело и покрылось тонким слоем холодного иния. Он больше не замечал побед сына. В какой-то момент ему будто стало все равно на свою былую страсть. Даже после того, как Майк все же сумел сквозь годы упорных тренировок войти в дверь большого спорта, к которому отец всю жизнь его и готовил, всей отцовской реакцией было лишь у, пока тот невидящим взглядом смотрел куда-то в окно. Подумав, что это он стал причиной такого безжизненного состояния родителя, Майк в дальнейшем еще усерднее взялся за свои тренировки в надежде угодить ему. И так до той самой роковой игры. «Что ж, видимо, пришел час расплаты, сын. Давай. Ты ведь давно мечтал сделать это». Отец отстранился от объятий Майка и медленно опустился на колени. И я та причина, по которой ты сейчас находишься здесь. Если бы я оставил твои интересы выше своих хотелок, если бы не пытался через тебя выплеснуть злость и воплотить в жизнь свои несбывшиеся грезы, ты сейчас был бы жив». Взгляд Майка переключился с меча на сжатую в руке биту. Свободный трясущейся ладонью Он прикоснулся к старому бордовому пятну, но тут же был окликнут строгим голосом отца. «Давай! Ты ведь и сам знаешь, что твой единственный путь на волю — это сейчас же размозжить мне голову этой битой. И я твое испытание, которое тебе нужно пройти для того, чтобы все исправить. Так чего же ты ждешь? Выпусти наружу всю ту нечисть, что копилась тебе все эти годы». Ты ошибаешься сочувственно произнес майк не сводя глаз с лицевой стороны меча. мой отец всегда учил меня быть сильным и пусть не самыми педагогичными методами но он хотел мне лишь добра и не стал бы подталкивать к слабости как это делаешь ты а то что ты предлагаешь это не что иное как самая настоящая слабость то есть мяч вопросительно склонился в сторону ты не мой отец майк выпустил биту из рук И та беззвучно упала к его ногам. «Понятия не имею, кто ты, но догадываюсь, чего хочешь. И поэтому знай, я никогда не буду винить его за то, кем я стал. Мне нравилась та жизнь, нравилось жить игрой. Конечно, легко валить всю вину в случившихся бедах на других, но правильно будет принять то, что это именно я сделал тот последний шаг. Не стану спорить, я часто злился на тебя, его». В моменты своей душевной слабости. Но потом ко мне непременно приходило понимание. Он просто указал мне путь. Конечно, ухабистый и тернистый, но выбор. Смотреть под ноги, либо же спотыкаться и падать на каждом шагу, слепо следуя за мечтой, делал я. Интересно, — сказало тело отца незнакомым голосом, а после все покрылось трещинами и развалилось на куски, будто гипсовая статуэтка. Та же участь постигла и биту с кровавым пятном, а тьма вокруг преобразовалась в нестерпимый яркий свет.